Глава 7. Бар в зоне. Все равно, что поэт в России. То есть он больше, чем бар. Это и гостиница, и филиал банка, и медпункт, и фактурия для сбора артефактов, и клуб по интересам. Интересы же у вольных сталкеров чрезвычайно разнообразны. Существует, например, ретро-бар «Золотая нога». Среди сталкеров имеются футбольные фанаты, но особого рода. Им дела нет до современности, они собираются для того, чтобы смотреть записи матчей прошлого, точнее чемпионатов мира и Европы, начиная с 1966 года. Причем болеют каждый за свою команду, спорят, ругаются и дерутся. И даже тотализатор у них работает, хотя результаты ресталищ уже давно и прочно вошли в историю. Но всяк сходит с ума по-своему. Есть свои бары у Долга, у Свободы, у военных, у научников. Чужому там лучше не появляться. И есть такие точки, где могут встречаться все и со всеми на нейтральной территории. Естественно, там господствуют вольные сталкеры. Точнее, большой. Его фотопортрет неизменно освещает красные углы подобных заведений. азиатские глазки, кавказский носяра, арийский подбородок. Самый главный из этих баров носит название Хартчо, Тем самым подчеркивается родстоило с такими прославленными гадюшнями, как борч и шти. Пуленепробиваемая вывеска над входом гласит Хартчо, чо ин Прежде всего бар славен тем, что в нем не переводится коньяк. Правда, каждый раз благородный напиток именуется по-иному. Сегодня Двин, завтра Камью, потом Наполеон. А потом Ахтамар, Хенеси, Кизлярский, Арарат, близко Арманьяк и Зона еще знает как. Хотя на вкус и послевкусие они совершенно идентичны. Так ведь это и на материке сплошь и рядом бывает. Ветераны толкуют, что под харчо закопаны в землю несколько железнодорожных цистерн с коньячным спиртом. Якобы их бросили на станции еще в там 1986 а Большой обнаружил, перетащил и собственноручно зарыл. Большому вообще приписываются нечеловеческие подвиги. Тем не менее, коньяк в Харчу действительно не переводился даже в самые блокадные времена, когда зону пытались изолировать по-настоящему. Многие посещают бар только из-за этого напитка. Конкуренты из «Сталкера и, и Старинген» Распустили слух, что в одной из систем в свое время утонул бюрер, чтобы стало людям тошно и противно. Но слуху этому никто не поверил, тем более что и цена была божеская. А то некоторые взяли моду впаривать бродягам стеклоочиститель, за джин капитан Сильвер по полсотни евро за лилипутскую порцию. Еще Харчо славен тем, что расположен не в предзоне, а в самой зоне, так что вольные сталкеры могут сдавать хабар прямо там. не рискуя нарваться на патрули и бандитов. И отдохнуть там можно, и в баньку сходить, и раны перевязать, и стриптизом утешиться, и девочку снять и помахаться в специально отведенном для этого помещении. К сожалению, вольные сталкеры уж такой дикий народ, что до бойз-зала обычно не доходят, крушат мебель и посуду на месте, и уж с этим никакому большому не совладать. Просто счет увеличивается. А еще бродячий народ обожает харчо за то, что в нем можно запросто пережить любой выброс. Когда выброс, в бар может зайти практически всякий, кроме монолитчика, не рискуя немедленно получить впиточину. Другое дело, когда выброс кончается. С умом, с толком возведен бар на базе административного корпуса пионерского лагеря «Светлячок». Крепкие его толстые кирпичные стены. Обшиты они листами противорадиационной защиты, и весь он как островок безопасности в море диких стихий. Всю жизнь можно прожить в баре Харчоне, выходя наружу, если денег хватит. Но денег всегда не хватает, и всегда покидают вольные сталкеры свой оплот в поисках артефактов, да только они всегда возвращаются. Поэтому первый тост – за тех, кто в зоне. Второй – за удачу в зоне. а третий — за тех, кто остался в зоне. Верно поет местный бард Серега Воркута. «Когда ты придешь оттуда, на все поглядишь иначе, и горьким станет веселье и неуместной гульба. С Хабаром вернулся чудо, живой вернулся удача, патрульная пуля — везение, а все остальное — судьба». Зайдут, бывало, в бар Харчо несколько ветеранов. Зоны крещенные, зоны битые, зоны просвеченные. зоной повязаны и спышны, слышны приветствия со всех сторон. А, это ты, Бабай. Здравствуй, Козалуб. Откуда тебя черт несет, Дизбат? Ты как всегда зашел, Долото. Здорово, Дракула. Здорово, Ирокиес. Думал я видеть тебя, Симса. И бродяги, собравшиеся со всей зоны, целовались взаимно и понеслись вопросы. «А что Кощей? А что Дауна? Что Бородавка? Что Караед? Что Намбер Ван?» И слышали только в ответ ветераны, что Кощей подловил контролеру пристани, что с Дауна живьем сняли кожу монолитчики, что Бородавку одолели кровососы на черном хуторе, что голову у Караеда откусила химера, а оплошавшего Намбер Повязали менты в предзоне и увезли в самый Киев на неправедный материковский суд. И понурили головы ветераны и раздумчиво говорили «Добрые были сталкеры!» Жалко, что не дожил Николай наш общий гоголь до появления зоны, уж он бы такое написал. Взять хотя бы бармена Арчибальда. В зоне ведь бармен тоже больше, чем бармен. Он и скупщик, он и брокер, он и последний, он и третейский судья, он и банковский клерк. Месье Арчибальд работал барменом в Карчу с первого дня. Его должно быть большой завез вместе с импортным оборудованием. Возможно, что Арчибальд даже являлся частью этого оборудования, поскольку был он совсем уж не простой бармен. Не как Володя и даже не как Шашиков. Во-первых, барная стойка его была глухая. Ни он выйти из-за нее в зал не может, ни к нему нельзя зайти. Во-вторых, передвигался месье Арчибальд за стойкой как-то удивительно плавно, словно не было у него нижней половины туловища, а верхняя как бы скользила на колесиках по невидимым направляющим. В-третьих, никто никогда не видел, чтобы бармен покидал свой пост ни на секунду, то ли памперсы носил, то ли действительно жил без нижней половины. Голова его повязана была алым платком, а борода черна, как смоль. Сталкеры мазда и поганель как-то помазали за стаканом коньяка. Есть у бармена ноги или он и где пострадал? Для проверки спорщики инсценировали обычную драку, в ходе которой Моздай врезал Паганелю так, что великий путаник перелетел через стойку и разгрохал все бутылки. К сожалению, Моздай, как всегда, перестарался. И Паганель ушел в отключку, еще не долетел до желанного места. Так и не открылась ему тайна бармена Арчибальда. Официантки Кобра и Синильга на все вопросы о своем шефе загадочно улыбались и говорили одной же. А как ты сам-то думаешь? Другой достопримечательностью барах Харчо была статуя Семецкого перед входом. Так некогда гипсовый или бронзовый Илич охранял райкомы и обкомы покойной КПСС. суммы предзоне дивились расточительности Большого, потому что выписал он московского скульптора, хотя и на месте хватало умельцев, тот же Маздай. Но статую босс заказал непростую. Уж не из гипса, не из мрамора, а вообще из ничего. Пьедестал был настоящим, гранитным, а вот сама статуя — голографическим изображением. Смотреть на это диво лучше было вечером, без лишнего света. Легендарный сталкер, как живой, в домашнем халате и в тапочках, покоился в совершенно мещанском кресле и держал на коленях кошку. Иногда изображение исчезало, чтобы также внезапно возникнуть ровно через две с половиной минут. Таким образом художник хотел подчеркнуть дуалистическую природу Семецку. Вот он есть, а вот его уже нет. А кошка на коленях служила намеком для самых неграмотных, потому что всякому неучу понятно, что это... Знаменитая кошка Шрёдингера, которая то ли живая, то ли наоборот. Фифти-фифти. И никакой это был не аттракцион, а напоминание всем сталкерам о том, сколько разнообразнейших смертей поджидает их во время вылазок.